Я и не вру, потому что последить меня попросил человек неагона Когда? Позавчера. И ушел, хотя нам запрещено покидать посты. Как загнанный зверь, Шор смотрел то на меня, то на Филиду. «Интересные вещи ты говоришь», — ответила она ему. «Но польза тебя может и правда мозги тебе вынести». И девушка замахнулась топором. «Но ушел не один», — глотая слова, выпалил Шор. «Не один, а со стражником».